Для начала тебе надо понять, как Чурин переехал в Москву. Мы же дети Византии, Ваня. Нас нельзя рассчитывать, исходя из западноевропейского прагматизма. Перемещения у нас таинственны. В подоплеке их может быть вражда или, наоборот, симпатия. Представь себе, что Чурин стоял поперек пути своего прежнего начальства. Молодой, 47, саку инженер, грамотный строитель со своим мнением. Новые времена...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 Пока государство платит работнику не процент от той прибыли, что он принес обществу, а за занимаемый стул, может быть, все. Заместитель министра, бедный человек Ваня, он получает не более 500 рублей, столько же, сколько хороший сталевар или шахтер. А за дубленку жене ему надо отдать, как и всем, тысячу. Может, Горенков этот самый не пригласил товарища Чурина стать соавтором изобретения. Всяко, может быть, не ирись, не надо, слушай, старика. Еще вот что. Коренков был единственным в отрасли? Или еще кто проводил такой же эксперимент? Единственный, — ответил я. И с ним эксперимент закончился. Маркарян удовлетворенно кивнул и заказал себе еще один кофе. Очень важная информация, Ваня. Ответь мне в таком случае, кому мог угрожать успех его эксперимента? Рустам Исламович Каримов прямо говорит бюрократии. Каримов? Это предсовмина? Да. Маркарян недовольно поморщился отссербал серыми нездоровыми губами курильщика пену с кофе и заметил не надо дозировать информацию ваня мне не интересно фантазировать надо выдавать полный залп все что у тебя есть тогда будем на равных каримов считает что сейчас выстроился коррумпированный блок бюрократов министерство не намерены без боя сдавать позиции любая инициатива должна быть ими рассмотрена и утверждена вот что ваня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 Тогда пришло время заключить конкордат с Ватиканом и Загорском. Там испокон веку материальное считалось суетным, только идея, духовность. Но ведь сытые, свободные люди на баррикады не выходят, только голодные. И Сусанина Куротаев были крепостными, то есть, по вашей логике, голодными и бесправными. Однако же шли на баррикаду, но только не против отчизны, а за нее. Экстремальной ситуации борьба с иноземными захватчиками не довод в споре.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 либо врете вы либо каримов из совмин республики он утверждает что чурин принимал гриенкова высоко хвалил и говорил с ним об эксперименте